Глава семнадцатая. Конечно же, Имбруз была из тех людей, которые всегда напевают. Наверное, я просто не замечала этого. Не пора идти за утренним кофе? Поинтересовалась я, когда он во второй раз принялся насвистывать популярную танцевальную песню. Слава богу без слов. Ты же знаешь, что мама жить не может без кофеина. Он замолчал. Подумал ты сама, захочешь сходить в кафе, чтобы увидеть Лео. Разве нет? Я заёрзала на стуле, а потом поняла, что в буквальном смысле корчусь от этого вопроса и заставила себя успокоиться. Если ты не заметил, я с головой зарылась в эти карточки. Он выразительно посмотрел на свою стопку, которая была примерно одного размера с моей. Ты? Ну да. Я старалась, чтобы мой голос звучал беззаботно и непринуждённо, вот только на самом деле не испытывала этих чувств. Но судя по тому, как пристально на меня сейчас смотрел Имброуз, у меня не получилось. Подожди, я думал, вы вчера хорошо провели время. Да, подтвердила я, складывая ещё одну карточку. Они были изготовлены из плотной теснёной бумаги, а каждое имя выведено профессиональным каллиграфом. Мама всегда говорит: "Испортишь хоть одну, вычту её стоимостью с твоей зарплаты". Никогда раньше простая бумага не заставляла меня так нервничать. Я просто, знаешь, обычно, когда вы замолкаете, люди у себя в голове заканчивают предложения за вас. Но его мысли, видимо, сейчас занимала только музыка, потому что Эмброс переспросил: "Ты что, занята?" ответила я. К тому же это твоя работа. Ого. Ладно, прости. Пойду-ка я прямо сейчас, сказал он, решив больше не допытываться. Затем отодвинулся от стола, вскочил и на свистовой на ходу направился в дальний кабинет, где мама с Уильямом и несколькими сотрудниками отеля обсуждали репетиционный ужин Эленор Лин. В тот момент я поняла, что он никогда не делал этого раньше. А значит, его переполняло счастье. В этом не было ничего криминального, и то, что Эмброуз вчера отлично провёл время с Лорен, он не говорил прямо, но всё можно было понять по его насмешливому. Не означало, что он выиграет наши пари, а я проиграю. Так что мне следовало продолжать ходить на свидания с Лео. Да, я не напивала, но собиралась сделать это. Вот только от одной этой мысли я поморщилась. После того, как Эмброуз и Лоран ушли вчера вечером, мы с Лео проболтали ещё примерно час, в основном о его писательстве. Время от времени нас прерывала Джилли, приходившая жаловаться, что вечеринка ужасная, и она хочет домой. Наконец, около 11, когда я собралась уходить, она встретилась с каким-то знакомым ей парнем, тоже из фургона с едой. Кажется, они все друг друга знали. И решила, что хочет ещё потусоваться здесь. Так что я отправилась домой на багажнике простенького велосипеда Лео, где прочувствовала каждую кочку и ямку, которая нам попалась по пути за эти несколько километров. Когда мы остановились у крыльца, по его взгляду, который то и дело замирал на двери, я поняла, что он ждал приглашения войти. Но на подъездной дорожке всё ещё стояла машина у Ильяма, и мне не хотелось их знакомить. Так что мы сели на бордюр рядом с лежавшим велосипедом, который буквально стал третьим и четвёртым колесом между нами. Я устала от разговоров, устала вообще, поэтому пыталась придумать, как бы получше расстаться с ним, но Лео продолжал разглагольствовать. На самом деле, всё дело в процессе, объяснял он. И нужно уметь покопаться, понимаешь? Фантастика это кровь Вот слёзы и дерьмо смешанные вместе. Это как лотос посреди грязи. Если станешь лилейть его, он подарит тебе нечто прекрасное. Следовало признать, что поначалу это звучало необычно и драматично. Но с тех пор уже прошло несколько часов, а я всё ещё не понимала, о чём его книга. Это круто, выпалила я заготовленный ответ, который чередовала с несколькими другими. Ого, Интересно. И для разнообразия. Никогда об этом не думала. Хоть он и увлекался словами, но, казалось, не замечал этого повторения. Вот и сейчас Лео улыбнулся, словно я сказала что-то милое, а затем протянул руку, провёл большим пальцем по моим губам и скользнул к подбородку. Я подумала, у меня что-то на лице, и тут же начала вспоминать, где и когда давно умудрилась испачкаться. Но Лео наклонился и поцеловал меня. Это произошло так быстро и неожиданно, что я не успела никак отреагировать, и через мгновение он плавно опустил меня на траву. В голове на мгновение мелькнула мысль о вампире, который накрывает свою жертву плащом, но она тут же улетела, когда он просунул свой язык мне в рот. Фу, я терпела сколько могла, чтобы не показаться грубой, затем отстранилась и села. Ну, протянула я. Мне пора идти. Уже поздно. Лео выпрямился, а в его глазах читалось удивление. Сейчас он снова посмотрел на дом. Серьёзно? Да, я постаралась изобразить на лице виноватый вид, словно это зависело не от меня. Мне рано вставать и всё такое. Да, хорошо, круто, перебив меня, сказал он. Я понял. Я встала, чувствуя, как с спине прилипла промокшая от травы ткань. Что ж, увидимся на работе. Конечно. Я зашагала по дорожке, испытывая облегчение от того, что вечер наконец-то закончился. Но стоило мне отойти на несколько шагов, как сзади донеслось: "Это же пари, верно? Только свидание и ничего больше". Знаешь, я не планировал тебя целовать. Хорошо. Через несколько мгновений ответила я. Ну да. Отозвался он, доставая из кармана сигарету. Фу, слава богу, он при мне не курил. Хорошо. Не так уж и хорошо, подумала я, затем отправилась домой, а он продолжал стоять на тротуаре. Вот так прошёл вчерашний вечер. Не совсем ужасно, скорее странно. Только мне не хотелось сегодня напевать и насвистывать, а ещё ходить в припрыжку, что я заметила у Эмброуза, когда он прошёл мимо меня, направляясь в кофейню. "Тебе что-нибудь нужно?" спросил он. "Может, тёплый сладенький пончик?" "Нет", ответила я, но осознав, как грубо прозвучал мой ответ, добавила: "Спасибо". Он показал мне большой палец и толкнул дверь. Айрис с зелёной банданой на шее, привязанный у ближайшей скамейки, тут же подскочил и завилял хвостом. Когда Имброуз склонился над ним и погладил его по голове, я услышала, что он снова насвистывает. В тот момент зазвонил мой телефон. Я уже давно привыкла к песне "Легкий навигатор", но почему-то сейчас от первых вступительных аккордов сильно защемило сердце, чего уже давно не случалось. Привет, сказала Джили неожиданно бодрым голосом, ведь было ещё утро, и ей предстояло провести весь день с братом и сёстрами. Хороший среды. Ты серьёзно? уточнила я, складывая ещё одну карточку. Конечно, ответила она. Это солнечная и великолепная середина недели, и мы отправились за лучшим печеньем в городе. Это прекрасно. я удивлённо моргнула. Ты сегодня какая-то странная. Донёсся до меня голос Кроуфорда, озвучившего мои мысли. "Ой, заткнись. Неужели человек не может быть счастлив хотя бы раз в жизни?" поинтересовалась она у брата, потом сказала мне: "Кстати, фургончик подливка неподалёку от тебя. Можешь сделать перерыв. Хочу познакомить тебя с Майклом Салимом. Он всегда называет себя по имени и фамилии. Вообще-то Салим его второе имя", поправила она. И мне кажется, это очень мило. Это парень со вчерашней вечеринки? поинтересовалась я. Да, мы встретились там, ответила Джилли. Но он не какой-то там парень с вечеринки, если ты понимаешь, о чём я. Кто есть? спросила я. Ну, знаешь, подруга понизила голос. Он мне нравится сильно, даже очень сильно. Я хотела возразить, что она только познакомилась с ним и вряд ли всё настолько серьёзно, но узнала эти жизнерадостные нотки в её голосе и поняла, почему сегодня мир кажется ей ярче, чем обычно. Судя по всему, между ними возникло что-то грандиозное. Жаль, что моя очередь уже прошла. Это же классно, Джилли. Я очень рада за тебя, сказала я. Ну, ещё рано о чём-то говорить. Немного неуверенно ответила она. Но он такой такой милый, Луна. И совершенно не в моём вкусе. Он был в толстовке и всё время таскал с собой скейтборд, пока мы гуляли. А ещё он рыжий и с веснушками. Я улыбнулась. Не могу дождаться встречи с ним. Тогда подходи к фургону. За их курицу в песочном тесте можно умереть. Я хотел маффин. возмутился Кроуфорд. "Я тоже", заныл в голос Скиткат. "Мы ненавидим петение". "Заткнитесь", пропела Джили, но в её голосе не слышалось и капли раздражения. "Так что, Луна?" яглянулась на маму, которая всё ещё разговаривала по телефону. "Не могу. В эти выходные состоится репетиционный ужин и свадьба с большим количеством гостей". Нужно много чего еще сделать. Ох, ну ладно, разочарованно протянула Джилли. Однако через две секунды из трубки вновь зазвучал радостный голос. Но ты все равно должна познакомиться с ним как можно скорее. Мы устроим двойное свидание. Я и Майкл Салим, ты и Дровосек. Кстати, как все прошло? Нормально, сказала я. Пусть же все расскажу. В офис вернулся Эмброуз с кофе и, продолжая напевать, отсалютовал мне свободной рукой. Я постаралась не поморщиться, но думаю, вряд ли это получилось. Жду. Позвони, как будет перерыв. Я буду в машине или в фургоне до 5. Хорошего дня. Договорились, сказала я, даже не пытаясь добавить голосу энтузиазма. А завершив звонок, я взяла другую карточку, сложила её и опустила на стопку. Но когда потянулась за следующей, наткнулась на неожиданно появившуюся книгу. На тонкой мягкой обложке было нарисовано поле, над которым парила ворона, а сверху виднелась надпись Урожай. Я посмотрела на Эмброуза, он как раз садился на свое место. Что это? Лео отдал жил. Ответил он, принимаясь за свою стопку карточек, сказал, что можешь читать не торопясь. Я потянулась к книге и открыла её. На титульном листе была надпись: Роман Макалума Маклатча. Перевернула ещё одну страницу, увидела множество выделенных отрывков и заметки на полях. Где-то на планете посреди поля стоял луг. Пришло время жатвы. "О, боже", застонала я, отодвигая книгу в сторону. Эмброс покосился на меня. То и в порядке. Все хорошо, немного резко ответила я. Просто хочу поработать. Конечно, он сложил еще одну карточку. Давай работать. И тут же принялся насвистывать. Зажги свечи. Сказала Уильям, протягивая мне пластиковую зажигалку с длинным носиком. И не забудь про те, что у бассейна. Я кивнула, затем подошла к ближайшему столу, накрытому плотной белой скатертью и заставленному фарфором с золотой кайёмкой, а также большой вазой с букетом белых лилий в центре. Склонившись над тремя толстыми свечами, расставленными вокруг вазы, я вдохнула их аромат, надеясь, что это поднимет настроение. Сейчас очень бы помогло. Неделя выдалась ужасной. Работы было много, и на подготовку к репетиционному ужину и свадьбе Элинор Лин уходило немало сил. Но по крайней мере, это отвлекало меня, и я не так сильно злилась на Эмброуза за его весёлое настроение и на Джили за бесконечные пересказы её грандиозного вечера. Неделя выдалась ужасной.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 Недавно окончил школу Фонтейн, ездил на соревнования по скейтборду, а ещё у него оказалось четверо братьев и сестёр, как у неё. Джилли показала мне фотографию, на которой он высунулся из фургончика под ливке, и в его больших очках в белой оправе отражалось недовольное лицо Кроуфорда. Майкл на самом деле был симпатичным и совершенно не в её вкусе. Видимо, она просто ошибалась. Я перешла к следующему столу, чтобы зажечь свечи. Где-то позади меня мама разговаривала с матерью Эленор Лин, которая оказалась самым большим затором на пути спокойного течения этих выходных. С матерями невесты всегда непросто. У них свои переживания и точки зрения, и они часто передавали то, что слишком робкие невесты не могли сами нам сказать. Вот только Эленор Лин к таким не относилась. Это была умная и напористая девушка, которая точно знала, чего хочет. Я думала, что она жёсткая, пока не повстречала миссис Лин. Ещё более громкую и властную женщину, готовую спорить по любому вопросу, что её не устраивал. В любое другое время они с моей мамой могли бы стать хорошими подругами, хотя бы из-за похожих характеров, но не сейчас. Людям понадобится помощь, когда они войдут в Сказала миссис Лин, вытирая лицо салфеткой, внушительный запас которых прятала в корсаже своего наряда. Когда я впервые заметила, как она делала это, то невольно вздрогнула. Но чем больше свечей загоралось вокруг, тем сильнее мне хотелось сделать то же самое. На свадьбах люди предстают перед тобой с другой стороны. К тому же невежливо, что их никто не будет приветствовать на входе. Эленор решила Ответила мама, произнеся те магические слова, которые использовала как аргумент в разговорах с миссис Лин. Что будет достаточно разложить карточки гостей на столе у входа. Ну вот и поставьте рядом кого-то, распорядилась миссис Лин и ушла. Я украдкой покосилась на маму, провожавшую взглядом миссис Лин. На её лице застыло спокойствие, но глаза слегка сузились. Сложно найти контраргумент в ответ на слова, что вы не правы. и указание, что вам нужно сделать, даже если вы Наталья Баррд. Так что мне невольно захотелось заступиться за неё. Но когда мама посмотрела в мою сторону, я тут же в нуф вернулась к своим обязанностям. И только подожгла свечку в стеклянном подсвечнике, как кто-то склонился над столом и задул её. Взбесившись, я вскинула голову. Эмброуз. Прости, выпалил он. Просто не могу зажечь свечку и не задуть её потом, загадав желание. Это вроде менинного невроза. Я посмотрела на пластмассовую зажигалку в его руке. Тогда тебе не стоит заниматься этой работой. Всё в порядке, заверил он. Я просто зажигаю их, загадываю желание и задуваю, а затем зажигаю снова. Боже, какой же тяжёлый день. Ещё чуть-чуть, и моё чёртово терпение лопнет. Что-то в его словах отозвалось внутри, но все же я выпалила. Ты серьезно? Что? Это самая глупая и самая пустая траха времени, о которой я когда-либо слышала. Ой, он поднял брови. Ты из-за чего-то на меня злишься? Это не профессионально. Ты не можешь загадывать желания и дважды задувать свечи. Здесь ты представляешь ташу компанию и должен вести себя со ответственно. Эмброс медленно оглядел задний двор исторического особняка, где будет проходить банкет. Кроме нас здесь находились лишь музыкальная группа, настраивавшая инструменты и парочка официантов. Хорошо, больше не буду это делать. Прости. Он направился к другому столу, а я повернулась к свечкам. Подполив фитилю следующий, на мгновение даже задумалась над его словами, но все же не стала загадывать желание. Какой в этом смысл? В шесть пятьдесят пять, когда все свечи были зажжены, а первые гости передали вещи лакею, ко мне подошла мама. Встань, пожалуйста, усталась карточками гостей. И если понадобится, проводи их к столикам. Ее лицо скривилось так, словно она съела что-то кислое. А значит, эта идея не нравилась нам обоим. Конечно, ответила я. Но не думай, что моя помощь понадобится. Люди сами во всём разберутся. Мама улыбнулась и, сжав мою руку, ушла. По пути к столику я ещё раз проверила, все ли свечи зажжены и все ли стулья придвинуты к столам. А как только встала у стола, в дверях появилась пожилая пара. Я расплылась в улыбке, готовая проводить их на места, но они взяли свои карточки и пошли дальше. Одно очко в пользу Натали Бард. Когда появилась ещё одна группа гостей, я посмотрела в другой конец двора, где у маленького прудика в дальней его части стоял Имброуз и что-то оживлённо рассказывал Уильяму. Он размахивал руками и часто улыбался, а Уильям вежливо кивал, выглядя при этом заворожённым. И это напомнило мне о Джилли, о том, какие необычайные нотки появляются в голосе человека, когда он о чём-то увлечённо рассказывает. Конечно, я не знала наверняка, что Имброс говорил о Лорен. Он мог делиться историей про Айру или кого-то ещё, но всё же Луна, я обернулась и увидела рядом со столиком улыбавшегося Бена Рида в рубашке и галстуке. Мы сидели за соседними партами в течение полугода на невероятно скучном уроке мировой политики. За это время не раз смешали друг другу заснуть и всегда вызывались вместе готовить проекты. Он был добрым, весёлым и милым парнем, так что неудивительно, что со своей девушкой Эми Телман он встречался ещё со средней школы. Привет, воскликнула я и обняла его. Что ты здесь делаешь? Всё дело в теннисе, объяснил он. Бен играл за университетскую команду, и я ни разу до этого момента не видела его без ракетки, торчащей из рюкзака. Мы с Альбертом Лином в детстве часто ездили вместе в спортивные лагеря и на различные соревнования, поэтому наши мамы очень близки. А ты? Откуда ты знаешь Элеонор и Марка? Мама организует их свадьбу. Так что работаю, ответила я, затем повернулась к столу, быстро отыскала карточку с его именем и протянула ему. Ты сидишь за шестым столом. Спасибо, поблагодарил Альберт, забирая её. Затем обвёл взглядом двор. Фантастическое место. Теперь я жалею, что не пригласил с собой кого-нибудь ещё. А где Эми? Услышав её имя, он поморщился, невольно отвечая на мой вопрос. Откуда мне знать? Мы расстались пару недель назад. Что? потрясённо воскликнула я. Он снова поморщился. И я: "Боже, прости меня, просто вы были такой крутой парой. Прости", пролепетала я. Он кивнул. "Ничего страшного. Это было её решение". Наступило последнее лето перед колледжем, а ей захотелось начать всё с чистого листа в Калифорнийском университете в Беркли и так далее. А мне следовало это ждать. Я в шоке. Я тоже и опустошён. Он вздохнул, глядя на свою карточку. В любом случае был рад тебя увидеть, особенно в обстановке, где никто не бубнит о глобальных проблемах. Она действительно любила глобальные проблемы. Согласилась я, когда две женщины вышли во двор. Желаю хорошо повеселиться. Альберт слегка скривился, потом улыбнулся и направился через лужайку к своему столику. Примерно на полпути он обернулся и посмотрел на меня, но, увидев, что я всё ещё наблюдаю за ним, тут же отвернулся. Смотри, что это? Столики? А как мы узнаем, за каким мы сидим? Я вздохнула про себя, затем повернулась к женщинам, чтобы помочь им. одно очко в пользу Миссис Лин. Ведь какой бы ни была проблема, главное вести подсчёт. Окончание репетиционного ужина отличается от окончания свадьбы. Даже если всё закончилось поздно, в воздухе ещё витают предвкушение и волнение, потому что главное событие пока впереди. Если ты гость, А если ты на работе, то просто отмечаешь, что на сегодня всё закончилось, но завтра ещё много работы. Ты уверена, точно не злишься? Я со взвиняющимся видом посмотрела на имброуза, зная, что он заслужил это. Не злюсь, и мне не следовало срываться на тебе раньше. Я просто очень раздражительна в последнее время. Прости. Всё в порядке, сказал он. Затем на мгновение закрыл глаза и задул свечу, стоявшую между нами. Мне стало интересно, что он загадал, но я никогда не стала бы об этом спрашивать. Я и не догадывался, что Лео такой ужасный. Я и не догадывался, что Лео такой ужасный партнёр для свиданий. Я и не догадывался, что Лео такой ужасный партнёр для свиданий. Дело не в нём, отрезала я, задувая следующую свечу. А во мне? Лорен, почему-то думаете иначе. Ты обсуждал это с Лорен? Ну да, ответил он и посмотрел на меня. Ты была сама не своя, а Лео её лучший друг, так что мне кажется, ей стоило узнать. Наверное, я заслужила, но смириться с этой мыслью было нелегко. И что она сказала? Скозоло, что Лео классный, если знаешь его целую вечность. Присаживаясь за соседний столик, начал Имброуз. Но стоило ему поступить в колледж, как он Я с любопытством ждала, что же последует за этим, потому что в голову ничего не приходило. Стол невыносимым. Закончил он и задул ещё одну свечу. Лорн винит его преподавателя литературы и надеется, что скоро этот этап пройдёт, но прекрасно понимает, что сейчас Лео не лучший кандидат на роль парня. Хорошо, что моя часть спора заключается не в том, чтобы поддерживать длительные отношения, заметила я. О, даже не сомневайся, я выиграю, ответил он. С Лорен это будет легко. После всех этих насвистываний и пританцовываний, которые сопровождались отличным настроением, меня не должны были удивлять его слова, но почему-то всё равно стало не по себе. На мгновение перед глазами мелькнула картинка, как Эмброу стоит у меня за спиной, пока мы разрезаем торт, но я быстро отогнала её. Лорен показалась мне классной. Она потрясающая. Эмброуз перешёл к следующему столу. Не расстраивайся. Просто мне невероятно повезло, что она появилась в тот вечер. Спор ещё не окончен, напомнила я. Всё, что мне нужно, продолжать встречаться с разными людьми. И я делаю это. Да, да, согласился он. На улице раздался рёв мотора, затем визг тормозов. Оставалось лишь надеяться, что за рулём был кто-то из гостей, а не один из парковщиков. Так ты хочешь сказать, что у тебя уже есть кто-то на примете? Работаю в этом направлении, призналась я, что являлось не совсем ложью, ведь все мои мысли были заняты Пари. Хотя на самом деле меня слегка беспокоило то, что Джилли так увлечена Майклом Салимом. Это означало, что я потеряла единственного человека, который с радостью таскал меня на свидания. Если только у него не было одинокого друга или, ну, множества одиноких друзей. Это же отлично, сказал Эмброуз. Какое веселье без интриги. Хм, не беспокойся об этом. Лучше сосредоточься на своих проблемах, усмехнулась я и перешла к другому столу, наклонившись над маленькими свечками, чтобы задуть их. А когда подняла глаза, увидела, как Эмброуз смотрит на меня. Что? Ты действительно не загадала желание? Ни разу? Сегодня не мой день рождения, а это не торт, заметила я. Да, но разве это имеет значение? Почему бы тебе не пожелать чего-нибудь, если есть такая возможность? Дни рождения особенные, к тому же это всего лишь свечки, и все равно считаются. Уверенно сказал он. Эмброуз, отстань! Что? Неужели тебе ничего не хочется? Неужели твоя жизнь идеальна? Это просто желание, отрезала я. Не хочу спускать тебя с небес на землю, но то, что ты их загадываешь, не увеличивает шанса на их исполнение. Но при этом ты озвучиваешь их, возразил он. Отправляешь во вселенную, а с этим уже трудно не считаться. Я посмотрела на четыре зажжённые свечи передо мной. Давай сойдёмся на том, что у нас разные точки зрения. Ты, например, предпочитаешь красить собак и танцевать по парозикам, но это не означает, что я тоже должна так делать. Значит, вот, кем ты меня считаешь? возмутился Имброуз, похитителем собак и танцором, и любителем загадывать желания, с улыбкой добавила я. Просто я не такая, но в этом нет ничего ужасного, верно? Мы смотрели друг другу в глаза, и в голове мелькнула мысль, что сейчас он опровергнет мои слова. Но вместо этого Эмброс подошёл ко мне, наклонился и, закрыв на секунду глаза, задул по очереди все свечки. Выпрямившись, он улыбнулся и пошёл к соседнему столику. И только позже, когда возвращалась домой, я поняла, что он так ничего и не ответил. Зато я знала ответ на его вопрос. В последний день рождения я склонилась над тортом и закрыла глаза, но так ничего и не загадала. Сложно верить в силу желаний, когда единственное, чего бы так хотелось, никогда уже не произойдёт.